Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Василий Завадский Гривы Замок и ключ его отпирающий Затлелым ватным одеялом на гривы падала ночь. Шквалистый ветер клубил нескими тучами, рвал вихри облаков — закручивал высиня черные воронки. И, казалось, с каждым порывом только прибавлял мочи. Очередной шквал причесал взъерошенный лук, растрепал стога. С неба крупно задробило, дождь хлестка застигал по щекам. Велесницкий щурец тщетно смахивал с ресниц влагу, вглядывался в дождевую гордину на горизонте, за ней извивался еле уловимый черный силуэт. Он, сливаясь с промозглой мглой, тайл и тяжелыми черными клубами перекатывался по обильно напоенному лугу. И сквозь жухлые лохмы диких трав, согнувшихся в глубоком поклоне перед чем-то грядущим, проклюнулись тысячи черных глазок. Лоснящиеся бусинки трепетали на изогнутых стебельках, похожих на пастушьи пасашки». Тысячи, десятки тысяч черных ландышей глянцевым ковром застелили луговину. Велесницкий, точно турист на обзорной экскурсии, вертел головой налево-направо, будто бы никак не мог решить, откуда исходит большая угроза. К черной, что теперь зашлась в богомерзких камланиях, поворачиваться спиной совсем не хотелось. Правда, смотреть на эти гротескные пляски было жутко до аритмии, Йенющего Никитича тоже нельзя было упускать из вида. У Мата же, казалось, чудеса природы заботили меньше всего. Он жирным сусликом топтался на месте и зыркало стекленелыми глазами-бусинами по зарослям ветлы дорогоза, будто бы вощил лыжи, прикидывал, в какую сторону безопаснее уносить свой пресвятой зад, когда все окончательно выйдет из-под контроля. Володя. «Кажется, мы приплыли», — сказал он и сдвинул скуфью на макушку. «Ага, кажись, конечная умат. Он больше не хотел храбриться. То ли сил для этого не было, то ли смысла. «Ты, Ксюшу, то есть, ну ты понял, что вырла это перекроены нигде не видишь?» Полюбопытствовал умат, оглядываясь. «Да класть я на нее хотел. Ты на это посмотри!» И Велесницкий развернул его за плечи в сторону поросшего черными ландышами луга. «Дождь стих, а окутанная облаком пепельного пара черная баба, идя в прискоке задом наперед, то загибалась в подкову, то выпрямлялась обугленной жердиной. Точно поклоны била. Она перескакивала с одной ноги на другую, поджимая их по журавленье. Кисия вздымалась и опадала с каждым глубоким поклоном. Черная собирала букет из ландышей». «Я не токарь, я не пекарь, я не повар, не доцент», — пьяно запел Никитич, обратив на себя внимание. «Я не дворник, я не слесарь, я простой советский мент». Он зычно икнул и ухватился за открытую дверцу Джили, едва устояв на ногах. «Ой, премного извиняюсь, не советский, страну-то просрали, правда, Володя?» — задал он риторический вопрос и, опершись тучным задом на крыло авто, принялся расстегивать пуговицы на рубашке, чем-то напоминающие Гуая-Беру. Ответом Велесницкого был Макаров, взирающий вороненным оком на бывшего председателя. «Вот так вот?» — значит, усмехнулся Никитич удивленно и причмокнул. «Эх, Володя, Володя, я, помеж прочим, формально гослужащий. «Мы с тобой одного поля ягоды, ну или ландыши, как больше нравится». И он осклабился, глядя мимо Велесницкого. Тот обернулся, и кто-то будто бы качнул почву под его ногами. Черная баба с букетом в руках теперь парила над лугом, и кобылья голова в обрамлении сухостойной тиар венчала ее узкие плечи. В нерешительности Велесницкий вертел головой точно филин, но с мушки Никитича не спускал. «Стреляй», — сказал тот. «Ты только накормишь ее. Приблизишь неминуемое». «Так значит, это действительно ты?» «Все это», — Велесницкий обвел взглядом окрест, покосился через плечо на луговину. «Твоими стараниями», — Никитич рассмеялся старым грачом. «Если б все менты были, как ты и Володя, я бы уж давно торговал самогонкой прямо из багажника». Тебе б детский садик в городе сторожить. Или, в лучшем случае, на проходной какого-нибудь заводишка сидеть, да торбы полупьяных слесарюк перетряхивать». Слова не возымели ожидаемого эффекта. Напротив, рука Велесницкого сделалась тверже, хватка столистей. Палец на спусковом крючке Макарова больше не дрожал. ведь правду говорят», — продолжил Никитич, «что человек, не знающий своей истории...» «Обречен ее повторить. Ты человек иного толку. Тебе изначально было не место в гривах. Каждая старуха тебе пророчила безгоду неделю, дескать, сбежит малохольный, как целка сеновала в купальскую ночь. А нет, его оказался участковый. Напористый. Принципиальный». Велесницкий не мог понять, чего Никитич добивается, к чему все эти пространные разглагольствования Он исповедуется или попросту тянет время? Но чего ради? Внезапно бубне уматов вклинился во всю эту софистику. «Бу-у-у! бегемот, ябливый, неспроста ты мне никогда не нравился. Истину мудрость народная глаголит: в тихому муте черти порются, то есть водятся! Это вообще пай закрой, Свитоша, огрызнулся Никитич, и, не сумев совладать с последней самой упрямой пуговкой, сорвал себе рубашку. «Вот нахера ты привез в гривы эту усатую жабу?» — спросил он у Велесницкого, кивнув на уматы. «Не ярил бы ключ, меньше б народу полегло за даром». За место Велесницкого ответила стихия. Чудовищный шквал налетел с лугов, растрепал кудри ветл, смял рогоз, пара нестройных посестрившихся берез скрипнула корнями, заскрежетала землей и, отбив поклон, рухнула, окунув кроны в сажилку» начинался ветровал. «Прими объятия бездны!» — донес ветер чье-то веление слугов, и Никитич упал на колени. Велесницкий развернулся на 180 с грацией башенного крана, рука с пистолетом, его стрела, торс, башня, дрожащий от захлестнувшего все тело страха, ноги, ходовые тележки, готовые вот-вот сойти с рельс». Черная, угнув лошадиную голову, плыла над лугом, держа в вытянутых руках букет. «Бачил, что вы ярчучка моего раскопали!» Гаготнул Никитич, Чевелесницкий, обернулся. «Сметливые шельмы!» «Кто подсказал?» «Как пить, дать это изворотливая машина с дресней?» Он по бульдожье зыркнул на умата. «Ну как, вышло чего?» И злорадная ухмылка подперла его мясистые щеки. «Стал быть, нихера у вас не вышло!» и он пьяно отбил хлопушку, сплеснул ладонями, звонко ударил по каблучку и едва не рухнул на задницу. «Чего ж ты наделал, чучелоид?» вопрошал ума глядя то на черную, то на бывшего председателя. «Ты ж, бледюга, каждое бьющееся сердце остановил! Каждую травинку, каждую пташку обрек! Ты, паскуда, солнце погасил!» Он поднял взгляд к блеклому светилу, то было подернуто рванью обугленных облаков. «Это кто кого обрек? Кто кого обезлюдил?» — вызверился Никитич и, стоя на коленях, подполз поближе к берегу, туда, где у Яра врос в землю крутобокий обрамленно луговой мятый камень. Облокотился на тот, точно на кафедру, и с видом перепохмеленного лектора начал вещать. «Я жизнь положил на красную гриву. Без малого полвека на земле работал. Кормил ее, встерег, служил ей». «Она взамен подчивала нас. Поля плоть ее, недра чрева, реки, вены госпожи, прародительницы, а болото, кладовые домовитые хозяйки. Рогоса -осока помогали не загнуться скоту в лютозимье, дикий мед боронил от хвороб, а рыба...» «Рыбы-то сколько было!» Под вислыми, мулявинскими усами Никитича нездорово пенилась слюна. Он чмокнул, нахмурился. Все нивы изрыли мелиоративными каналами. Исполосовали тело кормящие Торф им, видите ли, понадобился. Восьмидесятые спохватились, да поздно уже было. Сотни видов птах канули в безвестность. Травы и ягодники сгинули, будто и не было их вовсе. А после... «Шестеро спиртоглотов собрались на Алкосеем в Беловежской пуще и синим росчерком решили судьбу краснотяговой державы, превратив ту в руины!» «Тогда-то поля искисли!» Велесницкий вопрошающе взглянул на Умата. Тот, казалось, вообще не улавливал причины следственных связей между развалом Союза и чертобесием, охватившим Гривы. «Не он лекцию читает. Время тянет, — поделился опасениями Велесницкий, — Пущай пиздит, ебаклак несчастный. Нам-то на руку, мысля есть Велес. И умат прильнул к его уху, процедил: Ты не запамятовал, что у тебя в багажнике топор пожарный имеется? Ага, и багор еще. И прокута. Он посмотрел в лицо Никитича, оценивающее, то болезненно лоснилось, багровело, будто в парилке пересидел. Мимо этого, то как пройти? «Я звездочку с погона поставить готов на то, что у него в машине огнестрел». «Да ты что же?» — не с пустыми руками, — напомнил умат, Но было не место и уж точно не время растолковывать тому регламент о применении табельного при исполнении. «Я вообще-то о другом. Ты не забыл, кто хранится у тебя в машине?» И Велесницкий вспомнил о Максимке». Бедный ребенок и без того не с самой уравновешенной психикой прятался где-то в удушливой темноте салоны. И страшно было даже подумать, что творится у него в голове. Если Никитич прознает, если использует Максимку как живой щит, что тогда? Тревожные домыслы прервал Никитич. Босовитый говор взлетел до истерических тонов. Чертов Хрущ обрек нас на нищету и голод! Распалялся он, навалившись на валу набрюскшим старческим торсом. Колхоз пал, копытные стада, точно верные наложницы, царей древности, последовали за ним в удушливые недра. «Корма для проматери больше не было, и поля вызверились, земля встала на дыбы, а после забрала у меня самое дорогое!» Велесницкий с уматом понимающие переглянулись, и странное пугающее чувство заэлозило в груди участкового – Только бы поп с его патологической честностью не усугубил их и без того паршивое положение, не начал исповедоваться, как несколькими днями ранее на болотах, и паника жгучей волной пронеслась по венам Велесницкого, словно пустился в стремительный дрейф оторвавшийся тромб. Умат полупьяно промямлил. «Сынка твоего водка забрала, а еще жадность, неумение выбирать друзей Его осек впившийся под ребра локоть Велесницкого. «Заткнись, полоумный! Ты чего творишь?» – процедил тот. Умат, едва не взболтнув лишнего, подытожил. «И трагический случай! Сраный фатум! И твои поганые лапы!» – прорычал Никитич, и Умат оробел. «Думал, я не знаю. Думал, управу на вас не сыщу. Правду говорят, хладмести жарок...» «Расслабься, отче! Моли своего бога о прощении! Или о чем там принято просить на смертном одре? Скоро все закончится, дочь обретет отца, а внучка деда!» «Ты еги заначку нашел никак?» – спросил Велесницкий Никитича, не понимая, о чем тот толкует. «От кого, по-твоему, Катерина понесла?» – ответил вопросом на вопрос Никитич. И тревожная тишь, терзаемая лишь присвистом ветра вовнике, повисла над сажалкой. Макаров отяжелел в сто крат. Велесницкий опустил затекшую руку. Твист, однако. Он, конечно, знал, что Катерина была матерью-одиночкой. Ну, не сложилось, так не сложилось, делов-то. Такими в гривах обжит каждый третий дом. Виной или тому повальное пьянство или попросту не шибко богатый выбор из рода мужского, он не знал. Такая себе дилемма между пастухом и свинарём, когда оба повязаны узами алкоголизма. Как выяснилось, у мат был не менее радикального мнения. «Я, конечно, знал, что на селе баба, жаби и кума и сноха, но чтоб до такой степени земля круглая была», — удивился он. «О нет, пухлый, земля совсем не круглая», — не поняв иронии произнес Никитич и ухмыльнулся недобро. «Она строптива и стройна» могучей и непокорная, и терпеливо в своей дремоте». «Точно обсадился чем-то», — заключил умат. Никитич иступленно вещал. «Катерина тогда на два фланга погуливала. Приезжал тут один из города на Жигулях Кремовых, а она безотказная». Параллельно Сережку, сынка моего, вокруг пальца все водила. А он-то сердце ландыш, все бегал за ней хвостом. Дескать, люблю, куплю и полетели. А где ж-то видано было, чтоб бабе не льстила подобное. Вот она и крутила этих двух баранов, как могла. Видать, лбами столкнуть хотела. Обоих доила. С одного копейку, с другого нервные клетки. С городским в недотрогу играла. но тот горазд болван. Подарки всякие там возил. То сережки серебряные, то букетики, то жратву какую-то заморскую, хитро сделанную. Но сережка мой тампоном был. Тем, с кем Катерина солому в гумне пролеживала, когда городской уезжал. Заигралась баба, залетела. Городского сдуло суховеем, а сынок мой, словный щенок, что, получив под зад хозяйским сапогом, снова виляет хвостом. Сновал за Катериной второй тенью. Катерина класть хотела на его ухажёрство, но, видать, что-то все же чувствовала. Потому как, когда Сережка пропал, забухала безбожно, а со временем так глубоко забралась в горлышко, что и не вынырнуть, хотя, возможно, виной всему извечная бабья меркантильность. Тяжко, однако, дитя одной годовать. Да и позор на все гривы. У нас девки деньги из рук принимать боятся, как бы в проститутке не посвятили, а тут такое, незамужнее разродилось». «Однако старухам хватило почвы для пересудов. Когда Ксушка родилась, ты, Володя, Никитич, — ловил раскосом взглядом Велесницкого, — дело уже, кажись, приостановил. Или как это у вас в органах называется? Велесницкий смело кивнул, а Никитич продолжил исповедь. Пустоту внутри водярой заполнял, венищему утрамбовывала, а обиду за судьбенку испоганенную на дочке вымещала. «Да ты сравни, Володя!» Она, Ксенька-то, будто отражение Сережкина. Велесницкий невольно призадумался. Лица жертв, свидетелей подозреваемых, потерпевших, были всего-навсего с копищем однотипных орков, взирающих на тебя с фотографий 3 на 4, сделанных анфасой, в памяти не задерживались. Проносились мимо как осенние листья, все одинаковые в своей уникальности. Канули в омут те дни, когда Велесницкий пропускал каждое дело через себя и порой. Ему казалось, что вместе с эмпатией он теряет талику человечности. Но то был единственный способ не свихнуться – жертвовать чувствами многих в угоду собственного душевного покоя. Но Сергея Брониславовича Копылова, председательского сына, он помнил отлично. «Как-никак самое странное дело за все годы службы – Лопаухи тёмненький, с чуток близковато посаженными озорными бегающими глазками. Переносится ломаная, горбатая, на ней причудливая родинка, будто бурая слизинка. И Велесницкого точно обухом огрели. Вот кому принадлежало топо забытое ставшее блеклой кляксой лицо. Вот кого все эти годы напоминала ему Ксюша. Ее сходство с председательским сыном было поразительным. Велесницкий мелко закивал Никитичу до конца, не верив в такую Санта-Барбару. Его вырвал из раздумий ума-то дурела тыкавши пальцем куда-то в растрепанные ветлы. Велесницкий пригляделся и сделалось ему еще дурнее прежнего. Там за явником и рогозом кралась переломанная Ксюша. Казалось, что с того момента, когда он видел ее в последний раз, что-то или кто-то потрепал ее пуще прежнего, будто гусеничным трактором прошлись... Велесницкий никогда не видел, чтобы в человеке было столько углов. Ксюша напоминала мясную модель для сборки, собранную доктором маро За спиной Велесницкого чавкнуло мясо, и гортанный полный безумия крик вынудил его обернуться на Никитича. «Янтарных полей, госпожа! Царица стылых ночей!» Взвывал тот, стоя на коленях, он клал поклоны со остервенением оголтелого ревнителя какой-то богопротивной веры, отбивал свое лицо овалун. валун. Велесницкому на миг почудилось, что рядом кто-то отбивает мясо. Лицо Никитича с каждым глубоким поклоном чавкало камень со звуком бучарды, обрушивающейся на кусок сочной говядины. Разгибаясь, он выпрастывал пухлые руки к лубящемуся небу, Обращал потухший взгляд к толще облаков, лоб его превратился в одну сплошную ссадину, лопнувший нос картошка распух еще больше, а из широких ноздрей валил черно-бурый водопад. Велесницкий зазирался, ища глазами пропущенную через незримый жернова Ксюшу. Той след простыл, только уж больно неестественно покачивался рогос на крутом берегу. Он обернулся на луговину, пейзаж больше походил на живые обои на смартфоне, чем на явь, будто кто-то поставил реальность на паузу. Как головая баба с букетом в руках застыла над лугом, подол траура клубился матовой ночью, лоснились ландыши под ним, в сумрачном небе застыли крестами распятые вороны. Застыла соловевшим буддой и умат, троица перстов застыла на полпути к колбу рот зиял дуплом. Вилис «Я трезвею», — сообщил он, и рука, так и не отбившая крест, на бренном теле задрожала. Он обернулся на Никитича, тот с воплями боли, в какой-то мазохистской неге плющил лицо о камень. «Напрасно челом бьешь, бестолочь!» — констатировал умат. «Боги не делятся властью!» Он вновь обернулся, взглянул на оцепеневший пейзаж и добавил «Тем более такие». Внезапно Никитич замер, перестал класть поклоны. Он застыл, словно обогренной кровью Агнца идолище, и прохрипел. «Боги? Да что ты знаешь о богах, трупопоклонник?» Велесницкий заметил, как кулаки Никитича сжались. «Я в своих изысканиях добрел до таких глубин первозданного ада людских умов, что твоей толоконной башке и не снились. Страшный суд, что в книжках твоих описан». «Графомань! образавки в киотах комиксы! Молитвы твои! Лепит умалишенного дитяти. Он схаркнул алым, провел ладонями по истерзанному лицу, смазав кровь на манер боевого раскраса, продолжил. «Ее кормили задолго до того, как молодой искариот пустился в дрейф на своем ковчежце по морской глади». «Или ты воистину веришь, что история рода человеческого началась с саги о плотнике?» Умат молчал, потупив взгляд. То, то же! Думаешь, я в музее краеведческом пыль со поясов сдувал? Да полировал черепки глиняные!» Никитич загоготал. «В изысканиях своих я дошел аж до древних греков, до фив и падения трои, и уверен...» «Корни черные привели бы меня к австралопитекам, будь у меня время и средства». «Слыхал что-нибудь о привязывании человека к конскому хвосту для разметания?» «Довалил я на твоих греков со всех колоколен мира сего!» «Это-то тут при чем?» — горланил Умат. «Где грива а где...» «А христианство твое в Африке исповедует. Никитич расплылся в ухмылке, и Умат смолк. А вот Велесницкому вспомнилась передача с какого-то исторического канала, и речь в ней шла о французской казни цареубийц четвертование. Перед глазами всплыли реконструированные кадры, подрезание сухожилий квартет коней, подхлестываемых палачами на четыре стороны света. Казнили конями и мертвецов! продолжил Никитич. И тут интерес Велесницкого воспылал с новой силой. Типичный образ мышления, свойственный ортодоксу. Никитич видит то, что хочет. Подгоняет факты под свою шизоидную парадигму мира. «Чего ж далеко ходить-то?» – продолжил тот. «Так казнили Жака Климана, цареубийцу Генриха Третьего. Его разорвали, когда тот уже был хладным куском мяса, а обрубок торса кинули в огонь, а после внезапно его скорчило, будто тройничный нерв уклинило». Никитич выпростал руки к небу. Будражащий нервную систему звук заставил кожу Велесницкого сделаться гусиной. Точно кто-то разбил зрелую тыкву обухом. Лицо Никитича прильнуло к камню с такой силой, что из-под лба брызнуло, будто помидор раздавили. А плоская вершина валуна сделалась крапчатой. Он поднял голову. Уродливый второй рот выгнулся кривой, безобразной улыбкой на богряном лбу. Грезы грозам! Проорлон, и небо взорвалось оглушительным раскатом. Велесницкий едва не выпрыгнул из туфель. Купание красного коня! Неожиданно прохрипел Никитич, но его осек умат. «Я вижу, тут камлание старого Борова», — воскликнул он и затормошил Велесницкого за локоть. «Володь, будем ждать, пока он размажет остатки мозгов по камню? Или уже будем что-то делать?» «Ага, делать что? Ну, не знаю. Съебемся, например. Отличная идея. Покажи, как». «Купание красного коня!» — продолжил Никитич, и Велесницкий, кажется, понял, о чем тот толкует. Когда-то, почти в прошлой жизни, он помогал Ладе готовить реферат по МХК. Купание красного коня шедевр Петрова-Водкина, принесший ему мировую известность. «На полотне воистину красный гротескный конь, на нем ногой обритый всадник с пустым осоловелым взглядом, а на втором плане люди, кони и вода. И они тонут в ней, голые женщины, встревоженные кони и гладь заходятся бурунами. «Нет, хорош», — Велесницкий гнал прочь додуманные образы. «Теперь ты начинаешь мыслить так же, как этот фанатик». «Что, Володя, скумекал?» «По взгляду вижу, что разумеешь, о чем я». Красный рот Никитича растянулся в жабьей улыбке. Первый и второй варианты полотна, написанные на хуторе Мишкина пристань, были уничтожены самим художником. Вскоре и сам Водкин слинял подальше с хутора, в Петербург. Надеялся, что там она его не достанет. И только там, в северной столице, он написал третий, окончательный вариант своего шедевра. «Знаешь, почему Воткинс ничтожил полотно Велесницкий отрицательно покачал головой. «Потому что на обоих вариантах присутствовала четвертая фигура. Черная фигура, волочащая красного коня за поводья». Небо ударило в литавры. Умат пытался переорать раздосадованные тучи. «Ты себя послухай! Нельзя все подгонять под один ебанутый знаменатель! Она — великий уравнитель! Перед ней все равны!» Продолжал нести околесицу Никитич. Я дюжин раз спускался в стойло. Отказывал себе во многом. Экономил, копил, чермец сдавал, Клюквой да черникой в сезон приторговывал, шоп только копейку лишнюю заиметь. Тратил годовые пенсии на коней. Топил живьем. Косой сек все по заветам. Из ижа даже шмалял без толку. «Оказалось, нужен был правильный агнец, сердце ландыш, и черная бабья тень начала слоняться, окрест гриф. А все ради того, чтобы твердь вскрылась, чтоб меня в подлесье пустили. Я сыночка искал, но однажды увидел ее, дочь твою!» Он кивнул на Велесницкого. «Дух-кремень, такую не перекроить!» — подумал я тогда, и в сердце затеплилась надежда. «Если Лада вернулась, если Ксюшу, пусть и перекроенную, ега выволокла, значит, и сережка мой где-то есть. Где ты там, внизу?» Он медленно прильнул лбом к валуну, но лишь для того, чтобы через секунду силой обрушить голову на уже ставший бордовым камень. «Ничто, никто не уходит на совсем. Просто нужно знать, как служить!» и его лоб вновь чавкнула камень. «А когда она выйдет, выйдут и пропавшие! Земля вернет от самых сыновей! Так покончим же с томительным ожиданием!» Никитич распростер руки в распятии и так и застыл. Слугов, путаясь в сорных травах, мчала четырехлапая фигура. Басовито лая она лавировала меж стогов, обогнула черную по широкой дуге, скрылась в кудрях и вника. Перепуганной молнией зарослей вылетел Крош. Грязно взмокший, хромой, весь в репее, он кинулся к Велесницкому, бежал того, прихрамывая на одну лапу, тщетно пытаясь укрыться меж ног хозяина. А не найдя укрытия, Скуля попытался зарыться под рясо у мата. Морда Кроша была перемазана кровью. Выглядел он так, будто пытался вылезать кастрюлю после приготовления кровяного супа. Завидев пса, Никитич оживился и будто бы еще больше преисполнился уверенности в себе. Хе! И из этого ты пытался сделать Ерчука? Он кивнул на кроша и сипло загоготал. «Проще из жопы сделать свистульку, чем из этого куска сала духовицу!» И тут Велесницкий все понял, сложил дважды два. Он покосился на кроша, тот напоминал киношного Куджа. «Весь в крови, грязи, только глаза добрые и напуганные». Теперь Велесницкий знал, кто так истрепал Ксюшу. Кто добавил уродливому телу лишних углов. Он осторожно присел, не сводя взгляда с Никитича, и потрепал четырехлапого друга за ухом. Крош отчаянно взвизгнул. Велесницкий опустил взгляд на пса. Правое ухо того было на треть надорвано, и побуревший анучей болталось на лоскуте кожи. Будто эта перекошенная тварь выжимала его словно половую тряпку. Никитич и стуканом, застыл в распятии. Так он и стоял, глядя мимо Велесницкого, туда, в луга, где безмолствовала черная баба. «Почему ты не берешь меня?» — вопрошал он ту, и черная начала истлевать. Курица — точно жидкий азот. Только пар этот был аспидно черным, вороным. Он, тая, полого стелился по луговине, сажистой дымкой растекся над ландышами. «Вскрой замок!» «Вскрой меня!» — настоял Никитич в истерике. Ответом ему было безмолвие и шелест строгоза за его спиной. Велесницкий понял, что для завершения ритуала не хватает третьей переменной, когда та, раздвигая переломанными руками рогоз, появилась за спиной Никитича. Из-за разбитых машин с грацией выпотрышенного пингвина выхромала Ксюша. «Деда!» — блаженно протянула она, и Никитич обернулся в последний раз. Она никогда прежде так явственно не чувствовала запахи. Манящие, дурманящие, миазматические, смрадные они терзали влажные псеньи ноздри. Ринарий сводил мозг с ума, ловил самые тонкие ароматы. Землистый запах — Петрикора перемежался вонью полуразложившейся бобринной тушки, гниющей в мелиоративной канаве. Шквал носил над лугом прель далекого елового бора с велигранными вкраплениями, отказывающегося отцветать зверобоя. Но всю эту амброзию напрочь перебивала вонь нового тела лады. Она смердела псиной, но обоняние шалело не от этого. Навязчивое кислое зловоние будоражила нервную систему, заставляла и без того лихорадочно бьющееся сердце ломиться сквозь ребра. Она встала на задние лапы, вздернула морду, загремасничала, принюхиваясь. С наветренной стороны пахнула настырным сладковато-кислым смрадом. Ничто так не ворошит воспоминания, как запахи. Так пахло в школе, когда на обед подали бигас. Вначале пахло лишь близ столовой, но шел урок другой, и к четвертому тухлой капусты уже шманило на всех четвертых этажах. Ей тяжело было мыслить, как Лада. Тяжко было вспоминать Ладу, называть себя ею, и с каждым частым вдохом, вздымающим костлявую грудную клеть, возверевшим сознании крепли вопросы «А кто вообще такая Лада?» как это быть ладой, потому что сейчас она чувствует себя самкой. И все сложнее было откопать в трансформирующемся сознании правильные ответы. И тогда она плакала, натреснуто вылов, в безразличное небо, в грудь к тучам, а внутри нее рыдал ребенок. Звериное пожирало человеческое, людские ладони, девичьи руки, собачье сердце и алч волчьей стаи — Невыносимо хотелось пить, спариваться и убивать. Смрад злил, заставлял глотать ветра, воспаленной гортанью, и лаять до хрипоты. Она мчала по поросшей черными ландышами луговине, вперив обветренные глаза в окоем. Она уже и не помнила, как это — видеть мир без линз или очков». Черно-белая, но невероятно четкая выпуклая картинка, будто кто-то увеличил дисперсию, превратив ее глаза в подобие широкоугольных объективов, и одно светлое пятнышко на ней. От пятнышка этого расходились концентрические круги, будто бы то пульсировало. Черно-бурая шерсть на холке намокла, облепила горбатую спину. Странное ощущение, однако. Будто раздели догола, укрыли плечи обоссанным собаками вязаным платком и отправили бежать кросс, но она бежала. Мчала на четырех конечностях, и будели причудливо щекотали костлявую грудь, тревожа соски. Под языком что-то жгло перечной горошиной, и чем ближе она приближалась к пульсирующему пятнышку на границе видимости, тем сильнее становилась резь у корня языка. Внезапно боль стала нестерпимой, а из приоткрытой пасти ветер вырвал нитки алой слюны. Ерчук остановился, выгнул спину, но через миг вскочил на задние лапы, выпросто когтистые руки к небу, и полный боли рев, больше похожий на паровозный гудок, пролетел над лугом скорбной волной. Боль отступила так же внезапно, как и нахлынула, Так бывает, когда стоматолог удаляет таки растревоженный зуб, и на смену острой приходит ноющая, пульсирующая боль открытой раны. Пасть отказывалась закрываться, языку сделалось неуютно, прямо из-под его корня, продрав черно-розовую слизистую, торчал соблевидный клык. Бесящий смрад стал настырнее, теперь она безошибочно знала его источник, и алч обуяла ее». С сутулой тенью она скользнула в березняк, схоронилась в кудрях и вника за которым в пульсирующем ореоле смердел ключ. «Да ты с полуметра коню в жопу не попадешь!» — третировал у мат Лесницкого заметкость. Шалящие нервы сыграли с ним злую шутку — Первые две пули ушли в молоко, благополучно высадив стекла в опеле. Третья почти достигла цели, прошла покасательно оторвав в топорщащиеся ухо твари. Та рыкнула, замешкалась, но через мгновение принялась за старое, намереваясь завершить начатое. Перекроенная Ксюша, держа Никитича за уши, с безграничной жестокостью била того лицом о камень. «Еще, внученька, еще!» — голосил рогача Никитич, сплевывая зубы. но лопнул, превратившись в расплющенную сливу. Красные усы обрамляли такой же красный рот. Уваж, дедушку!» — воскликнул он шепелявой, тварь уважила. Его крик погас во влажном шлепке, продолжился причмокивающим сопением. Громыхнул выстрел. Пуля вгрызлась в ключицу твари, вскрыв трапециевидную мышцу. Существо отпрянуло, отпустив уши Никитича. Тот так и остался стоять на коленях, уронив голову на обогренный валун. Велесницкий вновь нажал на спусковой крючок. Пуля прошла на вылет, угодив в грудину твари. Та, точно марионетка, у которой разом обрезали нити, плюхнулась на задницу, взвыла набирающие обороты турбиной. «Пристрелялся», — подумал Велесницкий с отрадой, но тут же помрачнел, остался последний патрон. Тварь барахталась ворошенной кровью траве и мочалась сквозь зубы с такой неприкрытой злобой, что на секунду Велесницкий пожалел, что разъярил зверя. Тваре, очевидно, было как-то по-своему больно. Из раны в груди сочилось что-то розовато-бежевое, гноеподобное. И тут Велесницкий замер, как замирает ребенок, играющий в море волнуется «раз». Никитич, все так же уронив голову на камень, точно покорный осужденный на плаху, ждал своего палача. Палач этот, сопя и порыкивая, пытался подняться в полуметре от него, опираясь на переломанные конечности. За их спинами из высаженного пулями окна «Опеля» выкарабкивался Максимка — Гоним желанием жить, а, быть может, попросту по детской недальновидности, он выпал из окна авто, будто бы не осознавая, что этот поросеночек сам лезет напротивень. Как же Велесницкому хотелось окрикнуть Максимку, поорать во всю глотку, что он думает о таких вот опрометчивых поступках. Возможно, даже бросится на помощь, но он понимал... Один неосторожно брошенный взгляд, малейшее поползновение в сторону Максимки, который уже на четвереньках полз куда-то за опель, и мальчишки хана. Тварь поднялась, схватила Никитича за уши, тот что-то мычал, пускал кровавые слюнные пузыри, Она в последний раз обрушила его лицо с такой силой, что Велесницкому показалось, будто камень треснул, а после, играючи, будто тело Никитича разом потеряло в весе, развернула его лицом к себе и, держа обеими руками за голову, приподняла над землей. Велесницкий искал взглядом Максимку. Он надеялся, что тот благополучно уполз в Ивняк, сбежал с бойни и теперь колотит кулачками в дверь первой попавшейся хаты. Или, как вариант схоронился за «Опелем», но зачем? Открытая от удара с джили крышка багажника застила обзор, и тут его осенило. Багажник и пожарный инвентарь, приватизированный уматом топор и багор. Едва ли перепуганному до мокрых штанов мальцу хватит смелости, едва успел подумать Лесницке, как мысль эта запуталась в паутине нейронных связей». Из-за «Опеля» со штурмовым топором наперевес выкрался Максимка, и походка его напоминала жалкие потуги новорожденного жеребенка. Ноги подгибались, коленки дрожали, дрожал и неимоверно большой топор в детских ручках. Велесницкий наблюдал за каждым ватным шагом, не дыша. «Вкуси меня!» – прохрипел Никитич и закашлялся. Морда твари покрылась алым бисером, и тварь начала меняться. И без того уродливую морду исказили чудовищные метаморфозы. Нижняя челюсть отвисла до груди, щеки надорвались, обнажая воспаленные десны. Запали и закатились глаза. Извитый конетелью капилляров желтоватый белок лоснился в глазницах. Разинутая пасть закурилась черным, а из ее провала выскользнул мясистый конский язык. Мазнул по расквашенному лицу Никитича, оставляя за собой пленку тягучей слизи, и когда тварь, слегка запрокинув голову, зашипела по рысье и, по всей видимости, вознамерилась впиться нестройными рядами зубов лицо Никитича, случился апогей детской храбрости. Невообразимо было представить, сколько мужества кипело в маленьком детском сердце. «Через что внутри себя нужно переступить, чтобы решиться на подобное?» «Это тебе за Ксюшку!» – выкрикнул Максимка визгливо, и топор с хрустом вгрызся в спину твари. Торожало руки, выронив тело Никитича, пало ниц, а Максимка со остервенением пьяного лесоруба рубил и рубил. Он вскидывал топор, который размером был не сильно меньше его самого, и с кошмарными, достойными самого кровавого фильма ужасов, воплями, обрушивал тот на спину твари. Стальное полотно чавкало в спине, как ботинок, в луже грязи. Но после очередного натужного удара топор застрял, угодив куда-то в область позвоночника. Если у этой твари было хоть что-то, что могло сойти за хребет. Максим корванул за топорище. «Чита!» Руки скользили по рукояти. Не растерявшись, он уперся ногой в изрубанную спину твари, Рванул всем весом бестолку, лишь он перекинул руки, намереваясь ухватиться поудобнее, как тварь вздыбилась напуганной кошкой. В подобие конвульсивного припадка рывком перевернулась на бок, оскалилась, рыкнула. Прытка вскочила на ноги, и, прежде чем Максимка успел пискнуть, схватила его за горло, приподняла над землей. Топор торчал из ее раскромсанной спины. Тварь склонила голову на бок, пристально всматриваясь в полный ужаса детские зенки. Максимка хрипел, бил ногами, и струи мочи текли по ним. Велесницкий целился. Права на ошибку не было. Последний патрон, который он в шутку берег для собственного виска, скользнул в патронник. Рука дрожала, мушка двоилась, он задержал дыхание, палец скользнул на спусковой крючок и в этот миг тварь, все так же держа Максимку за горло, швырнула того в сажалку, да с такой легкостью, будто Максимка был масляничным чучелом. Детское тело дугой пролетело над сажалкой, плюхнулось под крутой берег, аккурат под сваленный ветровалом посестрившиеся березы. Вода в миг занялась крупными пузырями, забурлила, закурила зеленоватым паром, а через мгновение водяная грязно-зеленая гладь обратилась чешуйчатой массой. Змеи большие и малые вольготно обласкивали тела друг друга. Сажалка чавкала и шуршала. Велесницкий отпрянул, рухнув на задницу, в перил осоловил взгляд в сон гадов». Черная шипящая зыбь, ребенок вязнет в ней. От паники, рвущейся через горло, Велесницкому захотелось блевать. Желудок скрутило от страха, заныли сухожилия под коленями. А внутри черепной коробки гордость, чувство долга и страх быть пристыженным. За малодушие вступили в ожесточенную схватку. А Максимка, тщетно цепляя за хлипкие кроны упавших берез, утопал в шипящей зыбе. И вдруг вой... Потрошащий разум, будоражащий каждую клетку вой, донесся слугов. Ни звериный, ни людской, ни бывалый, он точно плетью подхлестнул Велесницкого. Попытавшись переступить, но все же споткнувшись о собственный страх, он ринулся на помощь Максимке, отдав пистолету Мату. «Только не застрелись!» а «Так хотелось!» — обиделся поп, держа на ладонях Макаров. «Помни, Володя, ничего этого нет!» — подбадривал он, а Велесницкий, точно обглоданный слишком долгой жизнью ленивец, карабкался по упавшему стволу. Тонкие веточки стигали лицо, ломались под гнетом центнеровой туши. Сломы их рвали рубашку, царапали грудину, но велесницкий полз, а Максимка голосил. Он цеплялся за тонкие ветки, пытался вскарабкаться на хилую крону, но неизменно падал в объятия чешуйчатой топи. Детскую шею медленно обвивал «Уж не ужто уж». Велесницкий лихорадочно застрелял глазами по шипящему вареву, выискивал змеиные головы. Все, как одна, были увенчаны рыжими кронами, неизменным ужинным клеймом. Но ведь он видел, отчетливо различал треугольные гадючьи головы и ромбовидный камуфляж на извилистых телах. «Хватайся!» — выпалил он, протянутый к Максимке пятерней. «Мать твою, дери! Не за дерево, за руку!» Его пучки коснулись детской ладони, и в этот самый миг Велесницкий, завалившись набок, бухнулся в кишащую змеями сажалку, и веса его было достаточно, чтобы в тот час же по пояс гинуть в ней. «Ужи! Всего-то сраные ужи!» — ликовала внутри. И чувство легкости и истомы, какое бывает после оргазма, обуяло его. Держа Максимку под мышку, цепляясь другой рукой за упавшую березу, он кое-как выволок того на желанный берег и без сил рухнул рядом, распростав руки. «И снова это твой!» На сей раз надсадней и ступлённей, крош, заслышав его, тут же прижал обтрепанные уши и ринулся на утек ища укрытия. Оббежал сажалку, нарочито держась подальше от человека, подобной мясной куклы, и забился под опель. «Нет, собачью самоотверженность явно переоценивают», — уверился Велесницкий и поёжился. Вой этот вынудил его вскочить, забыв об истоме. Умат вздрогнул, обернулся на луга. Черный туман полого стелился над луговиной, а на буревшем стаге труп Васи шлеп ноги пришел в движение, мелко забил руками, затрепетал осиновым листом и запрокинул голову под таким углом, что внутри раскромсанной глотки что-то хрустнуло сухостоем». И Велесницкий заметил под его кадыком что-то, что можно было бы принять за причудливо запекшуюся кровь. Тавро, клеймо в форме подковы. «И жены их немыслены, и дети их злые, и проклят рот их!» — пробулькала из глотки трупа. «Книга премудрости Соломоновых!» — прошептал Умат. «И что это, мать твою, должно значить?» — взбеленился Велесницкий. «Вы мне тут урок теософии устроить собрались?» — он кивнул на кадавр. «А то, Велес, что премудрость есть входящая в дух человеческий от Бога!» Умат на секунду замялся, добавил и голос его дрогнул. Но «Вот только от какого именно Бога?» Труп фельдшера гаркнул, изрыгнув точно гейзер бурые струи. Голова невольно упала на грудь, и до Велесницкого с уматом донеслось. «Ибо презирающий премудрость несчастен, и надежды его суета, и труды бесплодны, и дела все его непотребны. Избави, Господи, от наветов ворожьих чародейства и колдовства!» — залепетал умат, крестя то себя, то нанизанный на стажар труп — а ще кое зло замысленно, отвратив преисподнюю, яко твое есть царствие и силой, и слава, и. Эй, твердь земная изгривую лоснящийся! Закончил на свой манер кадавр и зароготал, и смех этот был подобен лошадиному ржанию. Отвратительное чавканье, будто кто-то месил ногами грязевую лыву, заставило Велесницкого обернуться, а может вовсе не чавканье, а робкая дрожь земли, в мгновение переросшая в уверенные толчки. Земля мерно и грозно пульсировала, могучее сердце отбивало под ней дробный, смещающий литосферные плиты ритм. Не сказать, чтобы увиденное сильно удивило Велесницкого, но он таки блеванул. Ушеподобная тварь держала в руках окровавленный обрубок обрюскшего тела Никитича. Из пенька шеи, словно ножки лжиопят, торчали трубки вен, обступив лиловый раструб разорванного пищевода. И Велесницкому совсем не хотелось додумывать, где голова несчастного. А тварь, словно крыса, выедала раздутый живот. Заглублялась чавка и сопя, Искала секретный наполнитель во вместилище духа, кромсала ливер, опустошая чрево Никитича, а закончив изыскание, играючи точно спичку, переломила хребет, бросила человеческий огрызок в кишащую змеями сажилку. «Ибо ужасен конец неправедного рода!» – прохрипел труп фельдшера со стажара, и ключ повернулся в замке. Тело Ксюшеподобной твари занялось бежевым свечением, воспарило над обогренным кровью Никитича камнем. Точно мессия зависла в обрамлении нечестивого, мерцающего ореола. Распростёрла кривые руки, подставив хмурому небу раскрытые ладони. Сажалка обмелела. Не было в ней ни гадов, ни цвилой воды, Только бурый ил, няша, до да сонм костей, зверинных да рыбьих, в путах гнилых водорослей. И земля дрожала, и коренили деревья свои станы, А за черным лугом затревожилась громада бесцветного леса. Еле что стражами стояли полчным строем, У опушки дрожали, будто незримая секира Кромсала их вековые стволы, а за их непокорными косматыми станами мелькали макушки падающих ниц, сосен и альшин, Словно кто-то незримый, чудовищно громадный прокладывал себе путь в луга, величаво и неспешно, упиваясь властью ему дарованной, продирался сквозь чащу с далеких журавлинных болот. Вой ветра перемежался треском ломающихся стволов до скрежетом земли. чавкала и бурлила грязь на дне мелиоративных канав. Причитал умат мат, тараторя не в попад молитвы. Максимка, свернувшись калачиком, прятал лицо в ладонях, пощенячье поскуливая. Небо вихрилось, тучи зашлись в круговерти, из-за макушек деревьев стремительно редеющего леса вырвалось тяжелое облако коричневого дыма. Будто где-то там на болотах проснулся неизвестный доселе первый белорусский вулкан. Выброс повторился, а ветер нес лугов, пепел и подобные мокрому снегу тяжёлые бурые хлопья. Запахло землистой сырью и падалью, и над лесом выросла гора. Словно замшелая шхера что-то высилось над щёткой еловых крон. Обволоченная облаком бурого дыма гора пошевелилась, разогнула шею, и бежевое солнце властно блеснуло в мглистой дали, чудовищно огромное око вскинуло могучее веко, и в коричневом зрачке его отразился тлетворный окоем. «Разъеби меня, Господь!» – промямлил умат и едва устоял на ногах, повис на плече Велесницкого. Тот не сводил ошалелого взгляда с того, что вышло из стоил. Сбившаяся багряно-красная грива на могучей черной шее, напоминающей подернутые дымкой кряжи беснежных гор, источенные то ли червями, то ли вечностью уши, две выветренные горные вершины венчали смоленистую кобылью голову. Теперь-то Велесницкий понял топонимику и деревни, и колхоза. Мать-прародительница в своей первородной ипостаси явила себя. Огромная вороная кобыла выше самой древней ольхи разгоняла дыханием облака. Кончики ушей, казалось, щекотали рваные тучи, и око буреющим светилом бликовало меж них. Кобыла заржала, явив неполный ряд серо-желтых резцов, так напоминающих Велесницкому надгробные камни». «Заеби меня, могила!» Умат, все еще держа пистолет Велесницкого, перекрестился им. «Боюсь, не будет у нас могил, отче», — предположил Велесницкий, и произнес он это таким горемычным тоном, что ему самому стало себя жаль. Захотелось обнять себя, пасть ниц, зажмуриться и не открывать глаз, пока тьма за дрожащими веками не объявит монополию, и не будет больше ничего». Только пустота и невесомость, и сознание его развеется, как прах на ветру. «Отдай игрушку!» И он вырвал из руку мата Макаров. И праматерь мотнула гривой, разметав комья земли, разгоняя облака сколыхнула багровым волосом, породив смрадную волну, и согнулись под ней деревья и травы, паленица. туман над черным лугом, взметнулся ввысь, завис смогом над стогами, волна обдала велесницкого юмата горячими миазмами, сорвала скуфью с поповьей головы, встопорщила усы участкового. И кобыла встала на дыбы». «Рассекла копытами тучи, заржала, глаз ее отозвался тяжелыми раскатами в пасмурном небе, и под подгрудок вздымался над лесом, на черно-сером животе розовели проплешины. Погорцевав, проматерь поочередно уронила копыта, и твердь земную сотрясла пара ошеломительных толчков» почва взвыла, зарокотала, и тяжелая ударная волна, будто куда-то в болото угодила водородная бомба, пронеслась по луговине. с корнями деревья, разметая валежины, раздувая стога, точно горстки пепла, она выбила почву из-под ног Велесницкого, он бухнулся на спину, но прежде взмыв, Успел разуться в воздухе, подлетев на добрые полметра. С запозданием в сотые секунды раскорячился в траве и умат. Падение его, полнящееся святым духом туши, будто бы придало волне новый разрушительный импульс. Та прокатилась дальше, высадив уцелевшие стекла в автомобилях. «И живые позавидуют мертвым», — промямлил слегка контуженный Велесницкий, приподнимаясь на локтях. И взор его прирос к красногривой проматери, что теперь взирала на них анфас. Провалы широченных ноздрей зияли влажной чернотой. С подбородка свисала куцая борода то ли кореньев, то ли сивых волос, похожих на сменожье щупальца. «Умат, это крещенный? спросил он, не глядя на папа «Признайся, Велес, ты долбоеб!» Ответа не последовало. Умат проследил за взглядом Велесницкого, попросил – Сделай мне одолжение, Володя. Застрели меня первого, прежде чем сам. Патрон последний, был безрадостный ответ, и умат издал полустон полуплач. Все-таки не зря, Велисты, почти вышел на пенсию капитаном, заключил он. Говно с тебя, мент, даже подохнуть с тобой по-человечески не получается. Что ж, так приму страдания и мучения свои, как сын Господень страдал за нас. И умат сел, подмял под себя ноги, и начал ждать неминуемого. Дитя жаль, неожиданно продолжил он. Велесницкий взглянул на скрученного в крендель Максимку. Аполлаумил пади!» Слухай, Володя, коль патрон-то последний, может, мы его. это, ну, того самого? Шизоид старый, я тебе, блядь, небесное, гляди! Умад затряс его за плечо, указывая в хмаре луга. На врытом в луговину стажари точно пугало насаженное на жердину, по-прежнему висело тело Васи шлеп ноги, но теперь, когда могучая миазмическая волна опустила стога по ветру, зрелище это напоминало велесницкому сцену из старого фильма о Дракуле – черный силуэт и кол, пронзающий его, и все это на фоне безрадостного неба. И кадавр вновь пришел в движение. Он скрючился, насколько позволял вогнанный в причинное место кол, и, поочередно меняя руки, хватался за стажар меж раздвинутых ног. Кряхтя с присвистом нанизывал собственное тело на кол. Стажар пошел по пути минимального сопротивления сквозь опустошенную брюшину. Вышел под ребрами, и лохмотья фельдшерской набивки болтались на его оконечности рваным стягом. Тело Васи переломилось, запрокинулось, распростав руки в перевернутом распятии, и каркающий хохот из его глотки слился с какафонией ветра. Но не это так взбудоражило умата. Тревожная Тревожное вершилось окрест. На Луговине там и тут вырастали во мгле людские фигуры, тощие, сдобные, невеликие и рослые. И все как одна угольно-черная доскобыльями да головами на плечах. Они молчаливыми тенями врастали в луговину, и букеты из черных ландышей увидали в их руках. «Агнцы! Ключи! Сердца ландыши!» — догадался Велесницкий. Никитич был не сбрендившим. Десятки убиенных, черных, затлелых, обезличенных, привечали свое божество, божество, которому служить не желали, но за которое пали, которое кормили годами, веками, тысячелетиями, а высоко над ними застыли в поднебесье такие же затлелые тени, еле различимые живые лохмотья, чем-то напоминавшие дементоров, мерцали средь фиолетовых туч, привечали мать прородительницу, и те, кто вышел к ней, не имели имен. Позабытые боги из темных веков, неименуемые духи гнилых болот и ветхие соглядатые седой старины, они... Точно любопытные до ночного костра звери держались на поразительном расстоянии, безмолвствовали. И безмолвие это нарушил вой, перетекающий в натреснутый рык. Велесницкий встрепенулся. Стена рогоза справа от него взорвалась, и из зарослей в молниеносном прыжке вылетело что-то богомерзкое. Скорость, с какой мозг обрабатывал картинку с хрусталика глаза, явно уступала прыти антропоморфной псины. И прежде чем Велесницкий понял, что видит Ерчук, расвирепелый и неумолимый в своей алче, бросился на парящую ксюшеподобную тварь. Ерчук обрушился на левитирующую в огнисто бежевом ореоле тварь, словно кузнечный молот на раскаленную заготовку. Ослепительно белая вспышка, гулки хлопок и сноп рыжих искр вылетел из-под их тел. Ерчука отбросила от твари, как попрыгунчик от стены. Пёся-рык перетек в жалостливый скулёж. Шерсть на покатом лбу курчавилась, курилась смрадным, запахла жжёным волосом. А в голодных глазах погасла доселе пылающая спесь. Ерчук вскочил на четвереньки, тряхнулся, будто из воды вынырнул, и сдал короткий взбрех. Ошалевшая от дерзновенной выходки, Ксюшеподобная тварь не мешкала. Она, по марионета, чьи задергалась, будто бы вправляла разом все вылетевшие суставы и спрытью паука, спасающегося от струи дихлофоса, на четырех костях ринулась к обидчику, вскочила на загривок, вцепилась в ярчуковые уши, точно в поводье, и силой рванула — Ерчук взвыл подбитым щенком, затряса за прокинутой головой, тщетно пытаясь скинуть возницу из увера, а тварь, натягивая псеньи уши на затылок, вгрызлась в косматую холку, выдрала клок шерсти, и ерчук взвыл. Отпрыгнула древесной лягушкой, а после, отскочив на безопасное расстояние, начала давиться шерстью, сдавленно хихикая, жрала, подталкивая собачьи волос в глотку кривыми пальцами. Ерчук вскочил на задние лапы, сутулился затряс головой, будто зарканенный, и взревел так, что вокализации этой позавидовал бы самый матерый шатун. Ксюшеподобная, проглотив последний ком шерсти, запустила пальцы себе в глотку, схватилась за челюсти и начала рвать собственный рот. Ярчуковый рев сменился сиплым мычанием больного теленка. Пасть его трещала, будто слипшиеся баяновы меха. И, наверное, именно в этот момент Велесницкий вышел из оцепенения. Эх, как бы сложилась его служба в органах, если бы он так отстреливался на обязательных нормативах. Макаров бахнул последним патроном. Пуля отстрелила тонкую кисть твари, прошла на вылет через уродливую голову и зарылась под капот опеля. Колдовство спало. Тварь опешила, зашипела раненое рысью. Велесницкий дал Ярчуку последнюю возможную фору. К худу ли, к добру, он не знал. Но с замершим сердцем и талика нездорового азарта, какой бывает у зрителя на боях UFC, созерцающего, как один боец добивает другого, Велесницкий наблюдал, как исполненный лютой ярости ерчук, вгрызся в голову твари. Сомкнул челюсти там, где когда-то было подобие лица, и из-под клыков его обильно текло что-то желто-алое, тварь чернела, курилась, словно мясо, забытое на гриле». Безмолвные соглядатые на черной луговине затрепетали в колдовском мареве. Неименуемые — те, что безмолвствовали в вышине, заухали растревоженными филинами, а Ярчук крошил череп твари, хрустя лицевыми костями. Проматерь, всколыхнув тучи могучей гривой, заржала. Громоподобный раскат всколыхнул небесный свод, и желтая зорница вспыхнула за тучами». Ерчук рвал слабеющее тело твари, как бестолковый спаситель разделывается с куропаткой. Та сдаваться не планировала. Она полосовала горбатую ерчуковую спину слабеющими руками, выдирала клочья шерсти с загривка, срезала ногтями серпантин плоти. А Ерчук рвал, рычал с подвывом сквозь сомкнутые челюсти, прижав к себе тварь обеими руками. Запал тварь и угас и земля задрожала, но не той могучей дрожью, что сулила литосферные сдвиги. Тремор этот скорее напоминал агонизирующий трепет канаречного сердца в ладонях ребенка-садиста. И тело тварей затлело, зашлось крупными черно-рыжими пятнами, закурилось смрадным и вспыхнуло смольником прямо в объятиях Ерчука занялся необычайным белым пламенем и труп фельдшера, нанизанный на стажар, словно оливка на шпажку. Еле читаемые очертания кадавра чернели в белых всполохах на фоне копотного неба. И треском, да таким оглушительным, что Велесницкому это больше напомнило грохот фейерверков, затлела черно-красная грива исполинской кобылы, Тяжелый серистый дым клубился, сливался с пеплом облаков, тяжелыми перекатами расползался над лесом, цепляясь за макушки деревьев, и карие светилоподобные очи божества, как будто бы подернулись дымкой. Глаза про матери запотевали, седой дым чернел, тяжелел, и могучая кобылья голова таяла в нем, землистый скрежет и треск ломающийся исполинской кости — Заглушили все прочие звуки. Огромная расселена, стремительно превращающаяся в самое настоящее ущелье, ширилось там, где секунду назад была обмелевшая сажалка. Земля разверзлась, обнажая слои пород, полосатые черствые коржи недр, а после изрыгнула столб бурой пыли, погрузив околицу в удушливую непроглядную мглу. Последнее, что успел увидеть Велесницкий, прежде чем видимость окончательно сошла на нет, как клубок из сцепившихся тел ерчука и загрызенной им твари канул в бездну за крутым краем расщелины, и пара оползней погребла их тела в безвестной черноте. Землю сотряс последний толчок, последний удар остановившегося сердца земли, будто бы в довершение погребения в расселину сполз «Опель». Оцепеневший до полуобморочного состояния Крош едва успел вынырнуть из-под него, спасая свое собачье сердце. «Бутылочка!» — слезливо воскликнул Умат, глядя, как Опель махнул на прощание фаркопом. Сгинул в бездне, хороня собой недопитый поповий пузырь. Мгновение посопротивлявшись, примеру опели последовал и Джиле Никитича. Недра насытились плотью, припили кровью — Закусили металлом, сыто отрыгнули, выбросив новые облака бурой пыли. Земля сомкнула свою пасть, и налетела такая буря, что предшествующий ей ветровал казался бризом. Велесницкий стоял на коленях на берегу сажилки и звал дочь. Орал и рыдал, выкрикивая ее имя в бурлящие, отливающие патиной воды. Сажалка стремительно половодила, занялась крупными пузырями, будто у земли матушки разыгрался метеоризм. Шапки грязной пены бились о рыхлые берега. Вместе с пузырями вздымались на поверхность дохлые рыбины, рванина рыбацких сетей и позеленевшие пластиковые бутылки. Земля срыгивала неперевариваемые, неугодные — Теперь Велесницкий всецело понимал извечный траур Еги, И разрывающая боль терзала его грудь, крошила ребра. Эта ширящаяся пустота рвалась наружу, и оставалось лишь преклониться перед ней, принять неизбежное. «Как это жить после тебя?» Вопрос, на который он теперь вынужден искать ответ. «Родитель не должен хоронить дитя». Воздух полнился гарью. Изломанная линия горизонта клубила черным. Над макушками уцелевшего леса вздымались сажистые облака, горели торфяные болота. рыжие всполохи, пританцовывающие меж стволов, пугали своей прытью. Погоняемый ветром пал, угрожающий быстро полз гривом. Недавно черные тросы пиландыши и луговина обратилась в привычной безрадостной долью. Бежево, седые полутона умирающих трав до пара чернокрылых птах, кружащих над ними в поисках падали. Ни стажара, ни трупа фельдшера, ни кунеголовых агнцев, ни воронова кошмарища, сослипшейся от крови гривой среди туч. Только ветер носит над лугом смрад горящего торфа да пулеметный треск хвои. «Упакуй, Господи, душу почившей рабы твоей!» — прошептал умат воды с сажалки подошел к безутешному Велесницкому и, положив руку тому на плечо, добавил «Если тебе от этого станет легче, она необратимая была». Велесницкий посмотрел на него так, как подрано глядит в горизонтальное дуло ижа. «Так вот она что. Необратимо, значит?» – разгонялся, словно турбина, он. «Вот что имела в виду ега, когда захлебывалась кровью. Так ты знал!» «Ты, сука, все знал, когда кормил мою дочь падалью, и когда закапывал, тоже знал!» «Это тебе, Велес, не Афанасьевские сказки, и не бабкины небылички под свет лучины на вечерках. Это быль полезкая, дремучая, как наши леса, и топкая, как зыбь ноябрьская», — оправдывался Умат. «Не существует от этого лекарства». «Нет никакой ебучей терлич травы и пни с ножами, через которые перекувыркнуться обороченному нужно. Полнолуние и прочее — все это хуйня из-под коня. И это, по-твоему, должно меня приободрить? Смирение даровать возможно. Сейчас я тебе, сука, дарую смирение, и принятие, и вечный, блядь, покой!» И он накинулся на ума, так как ревнивый мавр на супругу в классической трагедии и удивился необъятности поповьей шеи. «Не бери грех на душу, Велес!» — кряхтел Умат, а Велесницкий, покраснев как бурак, не оставлял надежды объять его жирную шею. Умат гулко сглотнул, и еще с более зычным звуком что-то отрыгнуло сажелка, Тревожно взлаял крош, досели безучастно сидевший на другом берегу подле раскачивающегося китайским болванчиком Максимки. На периферии зрения Велесницкий заметил белое тряпье, колышевшееся на поверхности воды. Глаза у Мата округлились, и Велесницкий уже было подумал, что акт асфиксии увенчался успехом. Подъязычная кость сломалась, и поп таки доходит. Любопытство взяло вверх. Он нехотя проследил за взглядом у Мата, и руки его рожались. Обнаженное тело Лады, белесое, как брюхо рыбы, покачивалось на зелено-бурой воде, подставив безразличному небу умиротворенный девичий лик, будто сама Офелия сошла со знаменитого полотна «милле». И тело это – людское, не звериное, без намека на собачью шерсть или лишнюю пару сосков. Никаких волос там, где их быть не должно, ни дополнительного ряда зубов в приоткрытом рту. Оттолкнув Умата, Велесницкий без кинулся в воду, наплевав на то, что плавает как топор. И лишь почувствовав под пальцами тепло дочкиного тела, поверил, что это не сон. Что это все не обернется очередным мороком. Подхватив дочь под мышки, он кое-как выволок ее на берег. Наглотался тухлой воды, но выволок. Умат не заставил себя просить. Скинул энколпий, сволок с себя подранную рясу и принялся кутать в нее ладу. И только сейчас Велесницкий заметил, как крепко досталась его дочке. Спину рассекали глубокие бело-голубые порезы, и алые задиры ворсились на ладенных плечах. Едва Велесницкий положил ее на спину, нехотя выпустив из объятий, повернул голову дочки на бок, как сквозь ее посиневшие губы прорвался поток бурой жидкости. Лада вновь гулко сблюнула, затем еще раз и еще, а после желудок скрутила в новом спазме, свернулась калачиком и, наконец-таки, открыла глаза. «Дух кремень! Такую не перекроить!» процитировал Умат Никитича, глядя на Ладу. «Чудное дитя, Велес! Принесли вы с супругой на эту землю!» Велесницкий смял дочь в объятиях, зарылся носом в мокрые волосы лады, те пахли псиной. «Отвези меня на море, папа!» – прошептала она и потеряла сознание. Крош носился по берегу и лаял так, будто в сажилке плавала недосягаемое кряква. «Вот и псина твоя умом нарушилась», — заключил умат и взглянул на Велесницкого. Тот сидел рядом, поглаживая волосы дочери, спящим мертвецким сном на его коленях. «Все подурили. Вон, отрок, как Ванька-встанька, долбицы, и хоть бы хны ему. Карачун, дитяти, после такого не оправляются». Крош зашелся в басистом лая пуще прежнего, Сажалка вскипела. «Что за новая напасть?» промямлил умат встревоженно, прежде чем толще воды продавил объемистый пузырь. «Чтоб я сдох!» Земля отрыгнула ту, покой больше некому было лить слезы. Ту, с чьего широкого доброго сердца все началось. В бурых водах, словно брошенная кукла, плавало тело Ксюши. Косыночка сползла на шею, теперь напоминала пионерский галстук, Бурела подкова родинка на скуле, чумазая маечка на тощем тельце, ноги басы, а на шее, тоненькие, словно ниточка от нательного крестика, ожог. Велесницки уматом переглянулись, и пока последний вооружался корягой, Ксюша открыла глаза. Надсадно выдохнула, с присвистом вдохнула, а после исторгла такой истошный плач, что заткнула бы за пояс любую вдову на поминках». Володя, не вздумай! У мат с на наперевес, вырос на пути Велесницкого, уже намеревающегося броситься в воду. Это Наебалово! Гузлом чую! Дурят нас! Аксюша все голосила: барахталась, била маленькими ручками, а воду пыталась плыть к берегу. Она же живая! Настоящая, в смысле! Велесницкий оттолкнул Умата, зачем-то начал расстегивать рубашку, еще не просохшую с предыдущего заплыва. Тянул время, должно быть. Колебался. Мерил оценивающим взглядом родинку на Ксюшиной скуле и жалел, что не видит детской брюшины. Мозг настойчиво давал фору здравомыслию. «Ага, настоящая, как же! Я на тоже приехал настоящую отчитывать. И погляди, в какой паранормальной жопе мы оказались!» Увещевания эти остались в туне. Впрочем, в воду лезть не пришлось. Пока внутри Велесницкого шла ожесточенная борьба между здравомыслием и слабоумной отвагой, Ксюша уже добарахталась до берега. «Дядя Володя!» – кричала она, протягивая ручку Велесницкому. «Дядя Володя! Котятки!» Он схватил Ксюшу за запястье, ума, словно рак к клешню вцепился в другую руку. Едва не выволокли Ксюшу на берег, как та вцепилась в рубашку Велесницкого, до вяры Дания во влажном ситце. «Котятки, дядя Володя!» – прочитала она. «Какие нахер котятки?» – пробурчал Умат и, не церемонясь, приподнял маечку Ксюши. «На месте!» – выдохнул он. «У той Ксюши тоже попок был на месте, наверное», – парировал Велесницкий, копошась в воспоминаниях. «Врачи же ее как-то осмотрели?» «Знаешь, Володя?» – начал Умат. Пупок не совсем та деталь людского тела, на которую обращает внимание Скулап, когда ты приводишь к нему дитя с подозрением на оборотничество и с обвинениями в смертоубийстве», заключил он, и искренняя, нежеманная улыбка, возможно, первая за последние деньки, расцвела на лице папа Велесницкого улыбнула, но не очень убедила эта речь. И, словно считав его мыслью, мат добавил, «Она ведь менялась?» «Ты ведь и сам это заметил, Володя. Она же не сразу в садомистскую пробледень превратилась. Чем больше убивала, чем больше кормила, он замялся и нехотя произнес. Чем больше кормила про матерь, тем стремительнее обнажалась ее истинная личина. Зло не умеет созидать, Велес, помнишь? Лишь копии. Уродливые блядские копии!» Его вдохновенную речь прервал вышедший из анабиоза Максимка – Он точно пропойца на муравейнике, очнувшийся, подскочил, сорвался с места и ринулся к ним, чуть ли не с силой вырвал Ксюшу из рук Велесницкого, объял тонкие плечи в хрупких, но по-детски крепких, мальчишеских объятиях. А та недоуменно хлопала слипшимися ресницами и воровато оглядывалась по сторонам, будто не могла узнать место, и чем это она заслужила столь трепетный прием — Она нехотя выпуталась из Максимкиных объятий, оглядела свою изодранную чумазую одежку, перевела взгляд на Велесницкого и попросила умоляюще, Только не говорите маме, что я так далеко от дома гуляла. И впервые он не нашел, что ответить. Гривы утопали в дыму Горел дом Катерины Жуковской, дотлевалой избушкой еги. Сами собой вспыхивали хозпостройки, гумна и авины, хлева и амбары. Горел и сарай Никитича, что-то удалось потушить, что-то было беспощадно уничтожено строптивой стихией. Пала и въездная стела, красногривая лошадь, некогда горцующая на замшелом горельефе, обратилась к грудой бетона и камня. Лишь страшная надпись цеплялась за арматурный остров «Красная грива», зеленили патиной, отлитые в бронзе буквы. Еще долго бабки на заваленках будут судачить о небывалом. Но не были эти, дальше гриф не уйдут. И Велесницкому будет понятно, почему. Позже и продавщица Клава подтвердит рассказни, дескать, в одночасье, когда погода раскопризничилась, а землю тряханула, коники береги что хранились в каждой избе, вспыхнули невиданным белым пламенем. Полыхнула, разумеется, и ее лошадка, пылившаяся под прилавком, и едва не лишила Клаву недельной выручки. А когда та пыталась потушить цацку, залила ее просрочкой молочки, так пламя только рассверепело. И никто Клаву в брехне не упрекнет, а Велесницкий будет уповать на то, что этот колдовской огонь – Такой же, что в мгновение Око обратил залой золой труп Васи шлеп ноги, по-свойски расправился и с остальными почившими, с Егой, например, с Ксюшиной матерью. И немые мольбы его будут услышаны, трупы так и не обнаружат. «Нет тела, нет дела», — скажет позже Велесницкому знакомый юрист, когда на погонах капитана начнется звездопад. А потенциальная пенсия помашет платочком... И уповать останется только на то, чтоб дело не закончилось небом в клеточку. Но это будет позже, много позже. А этим же безрадостным чудом, не завершившимся вечной ночью днём, Велесницкий объявит об угоне служебного авто. И полетят головы, гомерические слюни, звёзды с погонов. Заявит о пропаже ребенка и мать Натьки прилипалы еще долго на автобусной остановке ветер будет трепать выцветшую белокрасную ориентировку о пропаже Надежды Семеновой. А после, когда ветру надоест, а народ свыкнется, ксеренная детская фотография сгинет под объявлением о скупке волос. Фельдшеры Васю и Никитича объявят без вести пропавшими. Правдоподобность исчезновению подкинет послужной список эскулапа, там и 282-я за браконьерство, и 19 пункт 3 за алкашку. Никитича с собутыльником сочтут сгинувшими на болотах во время очередного незаконного промысла, а вдовесок попытаются повесить на них лесной пожар. А вот Максимка получит десятку за сочинение на тему «Как я провел лето». Ну и пусть что не лето, а всего-то сентябрьские выходные – Десятку он, конечно, получит, но родители его в школу все одно вызовут: похвалит Максимку за непо годам развитую визионерскую фантазию. Скажут даже, что будь Максимка более усидчивым, да подтенен русский язык и литературу, мог бы стать заправским писателем, когда вырастет. И то будет льстить Максимке. В общем, похвалить-то похвалит, но настоят, чтобы его родители показали-таки сына психиатру. На море Ладу в тот год так никто и не свозит. И нельзя будет винить за это ее отца. Уже многим позже, когда Лада уйдет на вольные хлеба, она сама свозит отца пенсионера в Анапу. А сейчас ее папа каждые выходные навещает Ксюшу в областном доме-интернате. Скоро он таки морально созреет, терзаемый то ли чувством вины, то ли долго, а может, приобретят прижитого синдром спасателя – Велесницкий начнет собирать документы на удочерение. Но все это будет позже. Многим позже, когда Центр геодезического мониторинга Нан-Беларуси признает состоятельность полученных исследований. И по телеку, по всем каналам будут трубить о небывалой сейсмической активности на Полесье. Но все это будет не скоро, когда потушат пылающие торфяники что будут леть еще долгие и долгие месяцы – а после декан геодезического факультета Полоцкого универа вместе с Национальной академией наук Беларуси снарядят не одну научно-исследовательскую экспедицию под гривы. И одному богу известно, что они там откопают».